Вскоре собаки поотстали, а потом и вовсе пропали из виду. Я уже собрался обрадоваться, когда они появились снова. На этот раз их было уже три. Я готов был поклясться, что они бегут за нами. Слепые псы держались на приличном расстоянии. Достать их сейчас можно было бы разве что из винтовки с хорошей оптикой. Вот только где тот идиот, который станет по собакам слепым и снайперки стрелять? Хотя, говорят, находятся экзоты, которые приезжают сюда поохотиться. Барыга-бармен мне как-то даже предлагал поводить таких охотников по зоне. Дескать, в сафари им приелись, острых ощущений хочется. Я отказался. Зона, безусловно, гадостное место, и тем привлекательна для всяких моральных уродов. Но таскаться в зону с людьми, для которых эта игра... Пусть кто-нибудь другой в такие игры играет. Знаю, чем игры с зоной заканчиваются. Потому все, что несерьезно, хоть на сотую долю процента, без меня. Собаки семенили за нами с завидным упорством. Расстояние не сокращали, но пока я крутил в голове отстраненные мысли, их стало четыре. Очень не хотелось об этом думать, но все это напоминало дурной сон, преследовавший меня последние несколько дней. Интересно, может ли зона влиять на сны? Или это я сам тяну, чего не надо, из собственных ночных страхов в реальность? Мелькнула мысль поделиться соображениями с Муном. Пронеслась и тут же исчезла. Только рот открою на эту тему, он меня насмех поднимет. Нафиг. Так ты не ответил. Тихой сапой пристал хлюпик к Мунлайту. На что? Не оборачиваясь, уточнил тот. Я оглянулся, надеясь, что слепые псы отстали. Но не тут-то было. Собаки шлёндрали на почтительном расстоянии, словно изображая эскорт. Внутри снова что-то дёрнулось. Хватит, надо отвлечься. «Кто тут еще мутировал, кого я себе даже представить не могу?» «Кто мутировал, понятия не имею», — отозвался Мун. «А вот в кого — другой вопрос. Ну вот, псевдоплоть, например, хрен представишь. Хотя поговаривают, что она из простых домашних хрюшек получилась. Или псевдогигант. Я его, когда первый раз увидел, чуть не обгадился. Палец с перепугу в спуск вдавил, и все, до железки». Мун замолчал, словно вспоминая, как это было. Да, рефлексы спасли, пристрелил зверюгу, а вообще с ними лучше не сталкиваться. Увидел, беги. Я про ту историю до сих пор, кому рассказываю, не верит. А вообще повезло мне тогда, конечно, как тебе с твоим контролером. А контролер тоже мутант? Хлюпик со своими вопросами уже сбил дыхание и говорил теперь с придыхом. Черт его знает, отозвался Мунлайт. «Кто как говорит. Одно точно известно. Контролеры-телепаты. Эта тварь каким-то образом залезает тебе в мозги, и ты начинаешь делать то, что ей захочется. Для окружающих ты вроде как ходишь, говоришь, и все как обычно. Только это уже не ты, а, ну, как кукла на руку. За тебя ручками-ножками кукловод шевелит. Причем один такой может под контроль сразу несколько человек взять». Хлюпик подтянул лямку съезжающего автомата. «А что же он нас двоих не взял? Повезло! Может, тебя не почувствовал, может, селенок не хватило. Они же тоже устают. Ты когда килограмм шестьдесят...» — Мун осекся, оглянулся на Хлюпика и продолжил. «Килограмм тридцать поднимешь раз-другой, ручки устают? Ну вот и контролер так же. Наверное, они даже надорваться могут». Пустопорожний трёп раздражал. Очень хотелось обернуться и пересчитать собак. Чтобы не думать о слепых тварях, я кинул взгляд вперёд. И потом Мунлайт обернулся и поглядел на Хлюпика загадочно пугающе. «Кто тебе сказал, что он вас обоих не обработал? Может, вы сейчас под контролем? А всё это просто бред. А ты? А я? Твоя галлюцинация!» — ухмыльнулся Мун. Эдак он сейчас начнет идею иллюзорности бытия хлюпику толкать. Этот могет. Он очень любит корчить из себя быдло, но со мной этот номер не проходит. Я давно успел заметить, что он далеко не дурак, да и грамотный, начитанный ко всему. Интересно, как его в зону занесло, кем он был там в обычном мире. Я подумал, что на самом деле ничего не знаю о своих спутниках, и они обо мне не больше». «Мы все вылавливаем какие-то черточки из общения, но и только. Никто из них о себе ничего не рассказывал. Ни Трепло Мунлайт, ни Балабол Хлюпик. В зоне вообще как-то не принято вспоминать о жизни вне зоны. Не то чтобы это правило, нет. Просто никто никогда на такие темы не говорит. А когда вокруг принято сторониться какой-то темы, ты волей-неволей тоже не станешь ее касаться». Если говорить обо мне, то я ненавижу, когда мне лезут в душу. Да и говорить много не в моих правилах, так что никому ничего о себе рассказывать не стану. А раз не стану сам, то не полезу и к другим. Потом, кому это может быть интересно? Мне их сопли слушать не очень-то и хотелось. Им? Я бросил взгляд вперед на чуть сутулиную спину и без того ни крупного хлюпика. Потом на широкие плечи Муна. А потом... «Нет, я не увидел, скорее почувствовал. Почувствовал то, чего не уловил расслабившийся и продолжавший трепаться с хлюпиком Мунлайт. «Стой!» — рявкнул я. «Не двигайся!» Мун остановился как вкопанный. Что-что, а рефлексы, которые, если верить его байкам, спасли когда-то от псевдогиганта, работали у него хорошо. Приостановившийся хлюпик, растерянно моргая, смотрел то на меня, то на Мунлайта. Я сделал пару шагов... Остановился и кивнул вперед. В нескольких шагах от нас мунлайтом подрагивал воздух. Незаметная легкая марева, как над раскаленной задень на солнце металлической крышей. Сейчас эту зыбь было видно, практически не напрягая глаза. Создавалось впечатление, что в воздухе зависла абсолютно прозрачная сфера с дрожащими гранями и в полтора человеческих роста размером. «Вижу», — поведал Мун независимо, но в голосе звучали виноватые нотки. «А ведь еще пара шагов», — мелькнула мысль, — «и из Мунлайта навертели бы фарш». «Чернобыльский мясокомбинат в действии». «Вижу», — передразнил я, — «кто из нас сейчас ведущий?» «Что там?» — заинтересовался Хлюпик. Я стиснул зубы и привычно засчитал до трех, чтобы только не двинуть кому-то в челюсть. «Раз, два, три, выдох». «Я тебе что обещал за вопросы не по делу?» — напомнил Хлюпику, стараясь, чтобы голос звучал как можно мягче. Хлюпик потупился. Мунлайт, хоть и чувствовал свою вину, вступился. «Ладно тебе, кинь лучше гайку, пусть посмотрит. Обойдемся без аттракционов, бери левее». Мунлайт спорить не стал. Еще бы ему спорить, когда налажал, как пацан зеленый. Забрав сильно влево, сталкер обошел аномалию по широкой дуге. Хлюпик шел следом и сопел. Видно было, что его распирает любопытство, но рот открывать боится. Ничего потерпит. Пороки надо в узде держать, а не подкармливать. Ничего с ним не сделается, если он не узнает, что такое мясорубка. А лучше б ему никогда об этом не знать. Лишних разговоров больше не было. Мунлайт прекрасно осознал масштабы своего промаха и шел молча. Хлюпик ничего не понял — Но реакция охотно болтавшего и вдруг замкнувшегося Муна его явно впечатлила. Мы успели пройти всего метров триста от силы, как снова пришлось остановиться. На этот раз впереди идущий сталкер среагировал как надо. «В ружье?» — тихо шепнул он, но так, чтобы услышали и Хлюпик, и я. После чего сделал шаг вперед. Хлюпик подался следом, но я ухватил его за плечо. Ощутимо. Любопытный извернулся. Я поспешно разжал пальцы. Когда он повернулся ко мне, испепеляя обиженным взглядом и болезненно морщась, потирая плечо, я уже скинул с плеча автомат и взял на мушку ближайший бугор. Именно к этой кочке направлялся Мун. Не доходя полпути до препятствия, он скинул новенький, прикупленный взамен потерянного, вал и окликнул. «Эй, там, поговорим? Или сразу стреляю?» «Впереди!» Там, где вроде бы никого, только трава росла, поднялась фигура в кожаной куртке. Наверное, именно такое эффектное появление называют «вырос, как из-под земли». У хлюпика отвалилась челюсть. Ничего, судьба у него такая, удивляться простым вещам. Побегал бы по зоне подольше, и движение любое ловить научился бы, и внимание обращать на то, в горку идет или под горку, и еще много чего примечать». Мужик поднял кверху руки, в одной из которых держал потрепанной жизнью МР-5 и очень медленно пошел навстречу Мунлайту. «Поговорим!» — крикнул он издалека. На полдороги мужичок остановился, словно прикидывая свои шансы. Он шел по наклонной вниз, мы вверх. Своё присутствие он уже выдал и подтвердил. «Нас трое, он, судя по всему, один, и он у меня на мушке». Это не считая мунлайтового ствола, и стискивающего в нерешительности автомат хлюпика.